С годами Хелстон научился довольно неплохо читать между строк и смекнул, что Дроган и Кэролайн Бродмор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 Исказилась странной какой-то колючей улыбкой. Именно это и сказал врач. Но я-то... Но я-то знаю. Я все помню. Моя мать рассказывала мне. Кошки любят приканчивать стариков и маленьких детей именно во сне. Тогда они похищают их дыхание. Но ведь это же просто миф. Разве это не так? Как и большинство мифов, он основан на фактах. Возразил Дроган. В свете камина его щеки ввалились, а голова стала походить на череп. Кошки. Кошки любят царапать своими когтями мягкие вещи. Подушку, толстый плюшевый коврик или... Или одеяло. Одеяло младенца в яслях или одеяло старика. Дополнительный груз на теле слабого человека. Дроган умолк. Но Хелстон воочию представил себе эту картину. Кэролайн Бродмур лежит в своей спальне.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 Дыхание замирает, затихает. Окошко все урчит и урчит, покуда старуха медленно испускает дух под ей на грудь живым грузом. Он никогда не был особо впечатлительным человеком, но мысленно нарисованную им картина заставила содрогнуться даже его. Дроган. Хелстон продолжал поглаживать голову тихо урчащего кота. Но скажите ради бога, Почему вы вообще не отвели ее к ветеринару и не усыпили там? Мой дядюшка подобным путем избавился в прошлом году от своего пса. И это обошлось ему в двадцать долларов. Похороны состоялись первого июля. Дроган словно не слышал Хелстона. Я, Я распорядился, чтобы Кэролайн поместили в наш фамильный склеп. Рядом с моей сестрой. Она бы и сама захотела этого. 3 июля я позвал Гейджа в ту самую комнату и передал ему плетеную корзину, в которой сидела кошка, и приказал отнести ее к ветеринару в Милфорд. Он сказал, — Слушаюсь, сэр. Взял корзину и вышел. Это было очень на него похоже, и больше я его живым не видел. Линкольн врезался в бетонный бордюр моста,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 Да столь же уютного урчания, свернувшегося у него на коленях кота. Чем не превосходная иллюстрация к поэме Эдгара Геста. Свет добрый камина, и кот на коленях. Вы скажете, нет слащей лени. Но видение все-таки возникло. Дик Гейдж подъезжает на Линкольни к повороту на Милфорд. Превышает разрешенный лимит скорости примерно миль на пять.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 Кошка и бросается ему на лицо. И, выпустив острые когти, начинает полосовать кожу. Зловещие лапы тянутся к глазам, чтобы ранить или вырвать их и ослепить человека. 60 миль в час. Гул мощного двигателя Линкольна. И когтистая лапа впивается ему в переносицу, вызывая приступ дикой, едва переносимой боли. Линкольн начинает заносить вправо. Под колеса надвигающегося грузовика. Его водитель отчаянно давит на клаксон, издающий душераздирающий хриплый сигнал сирены. Но он ничего не слышит, потому что кот истошно вопит. Эта тварь, подобно огромному мохнатому черному пауку, всем телом распласталась на лице Дика. Уши плотно прижаты к голове, зеленые глаза горят, как адские прожекторы, из приоткрытого рта брызжит слюна, а сильные задние лапы, подрагивая, впиваются в мягкую плоть стариковской шеи. Машину резко заносят вправо, а Гейдж уже не только не видит, но и вряд ли понимает, что впереди бордюр моста. Кошка выпрыгивает, а Линкольн, подобно сияющему черному снаряду, врезается в твердь бетона. Гейдж со страшной силой ударяется о рулевое колесо, которое сминает и сплющивает его грудь. Хелстон сглотнул слюну, издав при этом непонятный сухой щелчок. «А кошка вернулась?» — пробормотал он. Дроган кивнул. «Через неделю. Точнее, в тот самый день, когда хоронили Дика Гейджа. Вот тогда-то он и вернулся». «Он пережил автомобильную катастрофу?» «И это при скорости 60 миль в час? Трудно же в это поверить». «Говорят, что у каждого из них по девять жизней. Тогда-то я и начал подумывать, что это...» Адский кот. Ну, или что-то вроде демона, послано чтобы... Чтобы покарать вас? Я не знаю. Но я боюсь его. Я его кормлю. Точнее, женщина, которая приходит убираться, кормит. Она ей тоже не нравится. Говорит, что это кошачья морда, сущее проклятие, Божье проклятие.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 Даже как-то назвал вас одиночкой. То есть, я предпочитаю работать автономно. Да. И он еще сказал, что Хелстон никогда не попадался. Даже подозрение на него никогда не падало. Он всегда опускается на ноги, как... как кошка. Хелстон посмотрел на старика в кресле на колесиках. Неожиданно его длинные мускулистые пальцы нервно пробежали по кошачьей спине.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 «Только убейте ее! Закопайте ее!» Он сделал паузу, а затем резко повернул свое кресло в сторону Хелстона. «Мне нужен только хвост», — сказал он. «Я хочу швырнуть его в вагонии, понаблюдать, как он будет гореть».